Сразу за лесом начинались торфяники. Вон за тем холмом река Рейк, показал рыцарь, вытаскивая из-за пояса топор. Надо рубить плот. Зачем нам плот? не понял Магнификус. Плыть, лаконично объяснил лорд-вампир. По реке плыть до Эльдорфа, потом на север к проходу Каракангора. 3 дня, и мы на месте. Плут-то к плут смирился второй. Обхорош скинул на землю хломиду и обнажившись по пояс, принялся рубить ближайшее дерево. Магنيفкус ничего не оставалось, как только последовал его примеру иванзит свой топор в другое дерево. Рейцер явно имел богатый опыт в сооружении платов. Второго ещё я одного дерева не повалил, а лорд вампир уже срубил два, очистил стволы от веток, разделил ствол пополам и отволок к указанному холму. Где ты научился так лихо топором орудовать? неольно восхитился Магнификус. Я несколько лет служил лесником, продолжай работать, ответил обхораж. Интересное было время. За мной охотилась имперская рейхсгвардия. А я дышал свежим воздухом в глубине Драквальского леса, причём за хорошее жалование. Почему охотились? покрихтел второй, всем телом налегая на подрубленный ствол. Ерунда, усмехнулся рыцарь. Случайно встретил на площади Вальдорфе одного знакомого, отрубил ему голову и осиновый кол в сердце загнал. А он оказался министром. С министром никак нельзя, укорил его Магнификус. Нельзя, согласился Ларт вампир. Только это был плохой министр. Если всем плохим министром Осиновы Коли в сердце загонять, так мы и без министров останемся, резонно заметил второй и всем телом налёг на неподдающийся стул. Дерево жалобно хрустнуло. и повалилась на рыцаря, стоящего к своему неопытному помощнику спиной и поэтому вовремя не сумевшего среагировать. "С тобой рискованно иметь дело", сердито пробурчал абхаш, выбираясь из-под предавившего его ствола. "Ты по опасней риксгвардю будешь". "Прости", извинился Магнификус. "У меня совершенно отсутствует опыт в этой области". "Я заметил", отряхиваясь, кивнул лорд вампир. И вернулся к разговору. Министр не просто плохой был, а очень плохой, интриган и кровосос. Он раньше при лохнем дворе писарем служил. Как он втёрся в доверие к Карлу Францу, не понимаю. Кто у нас Карл Франц? уточнил второй. Император, ответил рыцарь. Но что они нашли общие интересы, предположил Магнификус. Надеюсь, что нет, покачал головой Обхараж и объяснил. Министр не любил женщин. Он предпочитал однополые утехи. Сомневаюсь, что это помогает в карьере. Великий лорд заверил его второй: как раз это особенность одна из самых перспективных в продвижении по службе. Удивляюсь, что ты этого не знаешь. Да? Не поверил рыцарь. "Уж поверь мне", кивнул магни в кусок. "Откуда ты знаешь?" с подозрением покосился на него лорд-вампир. "Теоретически", успокоил его второй. "Без личного опыта". "Это прекрасно, что без личного", приободрился рыцарь и потащил очередной стул к холму.